Глава пятая. Крабейники. Цепочка разрывов легла вдоль дороги, в нескольких местах перечёркивая линию колонны тяжёлых грузовиков, и капитан довольно улыбнулся. Метки сработали как надо. И вылетевшие из стволов орудий почти за сотню километров отсюда снаряды прибыли точно в срок. Сейчас прилетит второй залп, и хотя полное уничтожение вражеской техники не произойдёт, но ущерб будет значительным бы и припасы опоздают, и наступление врага получится менее успешным. А это значит, что он и его группа выполнили поставленную задачу. Внезапно картина лежащая перед ним долины со змеящейся по ней дорогой дёрнулась как сминаемое покрывало и всё исчезло в яркой вспышке пробуждения. Командир Стронгов открыл глаза, всё ещё отходя от эмоций, связанных с воспоминаниями. Удивительно, но таких детальных снов, где скрупулёзно показывались бы события из его прошлого, Капитан никогда не видел до попадания в Стикс. Это могло быть одним из обычных явлений, одного из его даров, помогающих побеждать, или просто ещё одним свойством этого места. Легко поднявшись из постели, представлявшей из себя полоску пенки, застеленную спальным мешком, капитан привёл в порядок свои мысли, привычно провёл ладонью по волосам и принялся обдумывать план на сегодняшнюю операцию. Но мысли не шли. Не получалось отрешиться от недавних событий. Лиза Ну почему так не ко времени? Сержант Алиса, за невыполнение прямого приказа, выража jalетесь в рядовые. Девушка стояла прямо перед капитаном, но на её лице не было никаких эмоций. Она ждала продолжения, и он вынужден был это сказать. За убийство мирных жителей я лишаю вас права быть стронгм, приказываю покинуть отряд и никогда не возвращаться. Мы сражаемся с внешниками и предателями Мурами не просто так. Мы сражаемся за живущих в стикси людей. Сражаемся, чтобы защитить их». Капитан сделал паузу, чтобы бросить взгляд на других бойцов, замерзших в строю. И ему не понравилось то, что он увидел. На лицах большинства из них появилось, если они недовольство, то явное непонимание, что происходит. Это было неправильно. «Ёж, покажи всем», — подал он команду, И Стронг вышел из строя. Его дар позволял демонстрировать остальным, что он увидел своими глазами и запомнил. Вот открывается дверь, и взгляд наталкивается на первое тело, лежащее на полу. Это мужчина. В руках у него оружие, но никаких следов ранений на убитом не видно. Следующий кадр, другая комната, где также лежат люди, несколько мужчин и одна женщина. В строю Стронгов слышится роптание. Все-таки женщины пользовались и большей свободой, и считались значительно ценнее, поэтому им дозволялось больше, и только обладательницы дара нимф были одинаково ненавидимы везде. На следующий кадр вызывает уже не тихий ропот, а громкие возгласы. В комнате рядом с родителями, которые не смогли их защитить, лежат два детских тела. Очередное помещение и всё те же картины убитых. И ещё, и ещё. Капитан прикасается к плечу ежа, приказывая прекратить демонстрацию. Вы увидели, что там произошло. В стабе корабейников жило более ста человек. Не все они были взрослыми. Они сейчас мертвы. И сделал это наш товарищ. Она. Капитан показывает рукой на по-прежнему стоящую молча девушку, и шум смолкает. В отряде все знают, кто такая Алиса, и что такое ее дар, и то, что именно ему их отряд обязан так многому. Если бы дело касалось кого-то другого, то я не смог бы просто выгнать его. Наказание за проступок может быть только одно. Но когда Алиса становится Фениксом, она уже другой. Командир на мгновение запнулся, подбирая правильное слово, и продолжил: "Другое существо, мало общего имеющее с нашим товарищем. И контролировать это существо она не может. Вот поэтому с Трунгом больше не по пути с ним". Шана, возникшая после слов капитана, звеняла в воздухе. Казалось, плотный купол окутал поляну, где происходило это действо. Но почему она молчит? Почему? Пусть хотя бы что-нибудь скажет в своё оправдание. Такие мысли читались на лицах, но Алиса не произнесла ни слова, просто смотря перед собой. А потом, будто сбросив с себя оцепенение, выпрямилась, приняв стойку смирно и громко ответила: "Есть покинуть отряд?" После этого Абдил осмотрел строй внимательным взглядом, будто запоминая каждого, и уже обычным голосом добавила: "Но никто никогда не сможет запретить мне называть тебя stronгом. Я всегда была и буду им". Легко повернувшись, девушка зашагала в сторону тропинки, туда, где расступались деревья. Только высочайший авторитет капитана сдерживал stronгов от того, чтобы не кинуться вслед уходящему бойцу. Да и сам командир чувствовал, как отрывается от него кусок чего-то важного и родного, будто он лишается части своего тела. И внезапно шёпот, идущий из ниоткуда, донёсся до каждого на поляне. Все муры умрут. Капитан повторил привычный ритуал, приводя мысли в порядок и стирая воспоминания. Он до сих пор не до конца уверен, что поступил тогда правильно. А это самое плохое, что может произойти с командиром сомневаться в собственных приказах. Но жизни идёт вперёд, и его отряду предстояло новое задание. Они должны перехватить отряд внешников. Источник, а ему нового порекомендовал лично хозяин штаба, рассказал о важной персоне, которая якобы лично встречается с главами муров и вообще постоянно бывает вне базы. Это было так не похоже на обычное поведение внешников, что капитан испытал закономерные сомнения в достоверности информации. Но ментат штаба, присутствовавший при разговоре, подтвердил, что рыбак, а именно таким распространённым прозвищем наградил крёстный информатор, говорит только правду. Или, как капитан понимал, верил в то, что сказанные слова есть правда. Ментаты именно это воспринимают, а вовсе не получают неведущим способом знания о действительном состоянии вещей. Но даже такая возможность давала огромное преимущество в оценке информации. Встреча будет происходить в районе этого кластера. Он часто меняется при загрузке. Капитан обвел маркером участок карты на планшете, обозначая примерное расположение места действия в предстоящей операции. Увы, точных карт, дающих детальную картину, в стиксе не было. Слишком часто вместо привычного куска территории загружалось что-нибудь другое, совсем не похожее на прежнее место. Однако почти всегда те места, которые были дорогами, ими же и оставались. Как оставались водными преградами ручьи и реки. Несмотря на то, что шестиполосное шоссе могло превратиться в просёлочную дорогу, а ручеёк стать полноводной рекой. Поэтому общее представление о местности карты всё же давали и постоянно пополнялись рейдерами и самими стронгами. Там то кусок города, то пустырь загружается, а бывает, что и ферма с коровами. Тогда от заражённых не протолкнуться. Место с одной стороны непонятное, а с другой удобное. Так как нигде нет ни черноты, ни леса в округе, внешники могут использовать дроны свободно. Но это же территория, где часто бывают те внешники, что себя рамеями называют, а тут о шариках речь идёт. Ничего не понимаю. Седой, давно бывший замом капитана, высказал вполне понятные сомнения об информации. Зачем тем лезть на чужую поляну? Они же стараются не конфликтовать. Рыбак сказал, что это неясно. Но вроде как южане место выбрали. А нашим внешникам что-то от тех нужно. Мы знаем, что жемчужины они для них самое главное. Ради белых жемчужин червики куда хочешь полезут. После успешного нападения на ферму Стронги выяснили, что белый жемчуг является важнейшим элементом функционирования базы внешников, и поэтому так важно лишить тех любой возможности получить его. Получается, что каждая сторона не слишком доверяет другой. Впрочем, кто в Стиксе верит друг другу? Риторический вопрос капитана повис в воздухе. Ответ был ясен и понятен. Никому нельзя доверять, если хочешь прожить дольше. Но в Стронге совсем другое дело. Значит, место странное, но вполне понятное, и поэтому важная шишка при этом присутствует. Тоже можно объяснить. Но почему мне всё это не нравится? Себе она никогда не рассказывала о своём прошлом, а интересоваться просто так в Стиксе считалось невежливым. Но капитан чувствовал, что его зам был в своём мире вояном скорее всего, офицером. И к таким предчувьям в стиксе стоило относиться серьёзно. Ты считаешь, что это засада и операцию надо отменить или что? Слишком хорошо всё складывается. Удалённый кластер, внешники с боссом, и уже они муры и нам на блюдечке приносят. Очень уж удобно. Но ты же знаешь, что иногда именно так и бывает. Всё получается как надо, когда долго в чём-то участвуешь. Обсуждение продолжалось ещё час. В нём приняли участие другие бойцы отряда, каждый из которых обладал определёнными дарами. Но в результате операцию решили проводить. Очень вкусным мог стать приз. Решающим стало упоминание факта, что важной персоной внешников является женщина. И капитан сразу вспомнил рассказы Алисы о Лизе, начальнице базы. Это могла быть только она. А захват или уничтожение руководителя мог сломать весь налаженный механизм работы унешников. Капитан знал, как много значит личность и как долго приходится искать замену нужному человеку, если вообще удаётся найти. "Действуем", решил командир Стронгов. Это становилось похоже на столпотворение. Такого количества приезжих, в том числе из мест, о которых Гудвин не даже не слышали, никогда не было. И всем нужно было только одно вакцина. При этом объяснение, что применять её будут только внутри штаба, И никаких исключений не будет, практически не действовало. Посланцы, убедившись на нескольких живых примерах, в том числе с использованием специально привезённых с собой ментатов, в реальности лекарства требовали, предлагали, пытались подкупить, украсть или как попробовали сделать совсем уж отмороженные рейдеры, ограбить, но добыть препарат. Зелёный со времени последнего разговора с доктором вполне проникся серьёзностью момента, но не ожидал, что будет так сложно. Он практически не спал. Не хватало на отдых времени и у его подчинённых. Хазарин, ставший координатором проекта Дети, тоже имел бледный вид. Даже закалённый и усиленный паразитом и постоянно поддерживаемый живчиком организм иммунного с трудом выдерживал напряжение от такой суеты. Но это была только одна, видимая часть процесса. Другой подводной являлись возможные способы воздействия на другие стабы, где нуждались в вакцине. Не обязательно дети, Кто-то из важных людей хотел вытащить своих родных из загружаемого неподалёку кластера. Но для этого, даже обладая огромными возможностями, нужно было собрать несколько белых жемчужин, а те просто невозможно купить сейчас. Никто не продавал. Хозяева одного из крупнейших в этой местности стаба Горкий хотели получить уникальных специалистов, которые появлялись в близком кластере, но всегда оказывались неиммунными. Наконец, посланцы так называемого розового или женского стаба где власть и порядки устанавливал слабый пол, требовали выделить вакцину для создания в их городке приюта, куда будут помещать всех, не достигших нужного веса детей. Но это было только частью проблем. Сегодня Зелёный лично допрашивал гражданина Стаба, состоящего в самом настоящем заговоре, из желающих сместить руководство и начать массово применять вакцину, чтобы сделать Гудвин самым многочисленным местом, а потом, усилившись, начать завоёвывать окружающие поселения. Якобы именно так обстоит дело на полумифическом юге, где существует не отдельный стаб иммунных, а целое государство, полностью контролирующее огромные территории, в том числе и окружающие их кластеры. Это так удивило Кваза, что он несколько секунд серьёзно подумывал о присоединении к мероприятию. Но потом ясность мысли вернулась, и он понял, что дело нечистое, и что здесь имеют дело с воздействием на умы с помощью какого-то дара. Проверьте этого болтуна. Не нимфа ли его шабанула по мозгам? Распорядился зелёный после осознания и быстро ушёл из комнаты, чтобы не подцепить ещё крамольных мыслей. Эх, как бы хорошо было бы сейчас быть здесь его друг. Привет, Хазарен. Класс не стал протягивать руку, а просто поднял её в качестве приветствия. Хотя привычка здороваться с помощью рукопожатия всё ещё оставалась у него в голове, несмотря на достаточно долгое существование в облике чудовища. Хреново выглядишь. Хазарин казался тоже не слишком бодрым, и даже взмах рукой сделал вяло, будто у него не было сил. Скажи чего-нибудь, что я не знаю, прокотал зелёный и плюхнулся в огромное, специально для его туши сделанное кресло. Могу произнести число пи до сотого знака после запятой. Удивил творческим подходом к разговору собеседник, и квас взглянул на того с некоторой долей уважения. Отже не надо. И ещё кажется, что мы из настолько разных миров, где даже эти числа не совпадают. Нам будет сложно понимать друг друга после этого. Зелёный сделал трагическое лицо, хотя на деле просто скривил свою морду, но и этого хватило. Оба рассмеялись. Это сняло напряжение, и дальнейшее обсуждение накопившихся дел прошло легко. Чего нельзя было сказать о решениях, которые пришлось принять. А решения вырисовывались вот такие: Нужно резко ограничить доступ в стаб, кого бы то ни было, а всех вновь прибывших повторно проверить с помощью ментата, чтобы задать вопросы о заговоре. И самое главное, нужно уведомить доктора, что решение устранить создателя вакцины было абсолютно ошибочным, так как сегодня выяснилось, что создавать лекарства в больших количествах ксер не может. Сработал тот же принцип, что и в копировании других вещей. Нужно иметь ингредиенты, из чего те состоят но что включает в себя вакцина, не знал толком никто. А вот иммунный, сделавший десяток новых инъекторов после очередного копирования, упал в обморок. Вызванный знахар обнаружил у того сильнейшее истощение, причём связанное даже не с использованием дара, а с тем, что у ксера значительно уменьшилось количество костного мозга и клеток, отвечающих за иммунную систему. Получается, что умельцу приходилось подспудно использовать кусочки собственного организма для создания изделий. Знахарь заявил, что к серу нужен длительный отдых, так как даже для иммунного такое истощение опасно. Может произойти самое страшное, и человек станет заражённым. Вот и получается, что обеспечить большим количеством вакцин они пока не могут. Лаборатория из 22 века наотрез отказывалась пускать внутрь кого-нибудь другого, кроме Максима. Зато обещаний было рождено множество. Сдавать назад означало огромный ущерб репутации как стаба, так и лично доктора. И тогда его желание стать наконец самым главным станет слабо реализуемым. Политика. С тяжёлым вздохом Квас вспомнил так нелюбимое им слово, так как именно им часто обосновывались всяческие гадости. Давай сделаем так. Объявим, как перед нападением, что мол внешники опять что-то замышляют. И закроем стаб на время. С каждым приехавшим побеседуем вместе с ментатом. Всех подозрительных просто выгоним. А если окажется мур, прикончим. А потом уж пусть док решает, сколько и чего кому продавать. Это ты здорово придумал, Чебурашка. Назови Кваза кто-нибудь другой таким прозвищем, не миновать беды. Но Зеленый считал Хазарина, если не другом, то хорошим приятелем, душой и телом, преданным стабу. Заря, что ли? Доктор доверил тому такую важнейшую вещь, как вакцину и организацию продажи. Поэтому он опять скривил морду в попытке улыбнуться и пробасил: "И если исходить из канона, то я должен быть крокодилом Геной, а чебурашкой ты". "А кто такой этот крокодил?" заинтересованно спросил Хазарин. И в первое мгновение зелёный поверил. Но потом, увидев с трудом скрываемую улыбку, изобразил плевок и возмутился. "Пун на тебя и на твои шутки!" Уж подумал, что опять не понимаем друг друга. Да понимаем, понимаем. Только вот всё это не нравится ни мне, ни тебе. Вот и дурачимся. Ну раз настроение хорошее, давай заканчивать. Всё обсудили. А вот доку ты доложишь, что мы придумали. Хотя, конечно, теперь и я уверен, что с тем пареньком он погорячился. Да у тебя тут целый детектив и приключенческий роман. Перс выглядел взволнованным до глубины души рассказом Макса. И что Максиму очень понравилось, так это постоянный фон ауры собеседника. Напарник живо реагировал на события, а при этом цвета менялись именно так, как это было бы у него самого. Может быть, он опять встретил друга? Мысли юноши в очередной раз сделали кульбит, и он задумался о том, где сейчас может быть крёстный, и как хорошо его встретить снова. Кикимора бы точно подсказал, куда идти, И с чего начинать своему крестнику? Потом ему стало интересно, что же поделывает сейчас чуть не прикончившая его и доставившая так много проблем девушка. Почему-то Максим был уверен, хотя ни разу и не видел, что у неё должна быть приятная улыбка, но не может быть у такой симпатичной девушки по-другому. Не остался без внимания и квас. Несмотря на всё, Максим по-прежнему считал зелёного другом, что даже самому ему казалось странным. Но может же быть у человека странности? Ты куда мыслями улетел? Голос напарника вернул Макса к реальности. Ему стало стыдно. Ну сколько можно? Есть у меня такой недостаток. С удивлением от своей откровенности сообщил Максим. Иногда даже в самый неподходящий момент задумываюсь о чём-нибудь другом, совсем не имеющем значения. И учитель меня за это ругал, и я сам. Только никак не получается избавиться. Просто ты мечтатель в душе. Я таких встречал на войне. И сразу говорил, чтобы возвращались. Так и ты. Ну вот как можно первому встречному выложить детали своих приключений в этом мире? Знаешь, очень хотелось бы хотя бы одним глазком увидеть землю, где таким людям, как ты, живется спокойно. Потому что это явно не моя земля. Но не получается у меня обманывать и придумывать. Я никогда этому не учился. А тебе все рассказал, потому что мне нужны соратники. Я обещал и Зеленому, и себе, что изменю этот мир. Сделаю так что в нём можно будет жить спокойнее и безопаснее. Поэтому мне нужно найти дорогу домой, на свою землю. Если даже менее развитые миры умеют находить путь в тикс, то и у нас это должно получиться. Вот и я тебе говорю, мечтатель. От таких всегда стараются держаться подальше. Ты уж не обисуть за откровенность. Но здесь другой мир, и непонятно, что и как правильно. Ты меня, получается, спас от участи стать чудовищем. Поэтому я у тебя в долгу. А это не такая вещь, которую можно выбросить из головы. Так что давай планировать, как мир будем менять». Перс улыбнулся так искренне, что Максиму стало легко на душе. «У них точно все получится». После этого они проговорили еще долго. Перс оказался отличным собеседником, умеющим выделять главное и обладающим большим жизненным опытом, чего так не хватало Максиму. Ко всему прочему, крестник не был простым пушечным мясом. По рассея се своих, как он сам называл командировок, занимался организацией взаимодействия с другими вооружёнными силами и хорошо понимал, как работать над сбором информации, не только используя технические средства, которые были недоступны для них, и постепенно у них стал вырисовываться план. Всё, давай спать. Время было уже давно за полночь, и несмотря на свойства организма, Максим уже с трудом сохранял способность бодрствовать. Предложил Перс, и Макс согласно кивнул. Дежурить надо. Но сейчас толку не будет. Обоим отбой. Через пару часов я проснусь, а потом твоя вахта. Максим хотел начать спорить, но потом передумал и решил попробовать использовать свои способности. Он закрыл глаза и попытался охватить своим внутренним зрением как можно больший участок местности вокруг, чтобы обнаружить ауры живых существ. Вначале дело шло не слишком хорошо, но сконцентрировавшись, Макс стал замечать огоньки жизни в окружающей территории, но они были очень слабые и ничем не напоминали сгустки черноты, так характерные для заражённых. Насколько смог просканировал, и в радиусе метров 100 метров ничего опасного нет. Отлично. Ну ты не волнуйся. Я пока ты тут медитировал, уже расставил полезные штуки вокруг. Слушай, меня потом научишь такому, чтобы раз и с закрытыми глазами видеть? Постараюсь. Но я не знаю, можно ли это ему научить без операции по растормаживанию гипоталамуса. Сложно, как у вас всё. С усмешкой ответил Перс и махнул рукой, предлагая закончить разговор и перейти ко сну. Максим вдруг понял, что он, несмотря на все свои таланты, безумно устал, буквально валится с ног. Поэтому прекратив всякое сопротивление, улёкся на оказавшееся таким удивительно удобным спальное место, и мгновенно заснул. Последней мыслью перед этим было «Надеюсь, я не проснусь в желудке у зараженного». К счастью, все оказалось хорошо, и Максим был разбужен персом уже под утро, великолепно выспавшимся и отдохнувшим. Его напарник тоже был бодр и свеж, подтвердив наблюдение словами. «Выспался просто шикарно. Не знаю, твоя ли вакцина работает или паразит, но ощущение, будто опять пацаном стал, когда мог вообще не спать. Так что предлагаю не засиживаться, а сразу в дорогу. Мне даже есть не хочется». Макс счел предложение достойным, и хотя под ложечкой слегка подсасывало, согласился, что можно отложить завтрак на более позднее время. Но вот что интересно, ему вдруг захотелось хлебнуть живчика, что он и сделал, сразу ощутив, как исчезает желание кушать. Странно, надо бы более детально все проверить. Но тут он вспомнил, что лаборатория ему более недоступна, и загрустил. Но недолго, и вот напарники вышли на тропинку от которой вчера отдалились на пару сотен метров вглубь леса для ночевки. Впереди по-прежнему шел Максим, как более опытный в Стиксе, и обладающий лучшими возможностями для обнаружения враждебно настроенных существ. Перс двигался в нескольких метрах позади. Он объяснил Максу, что именно так нужно действовать во время пешего перехода по опасной местности. «Обоих одной очередью труднее уложить». Фраза не слишком понравилась Максиму, но резонность предложения была очевидна. Главное было понять, куда идти. Вчера они много напланировали, но все решения зависели именно от того, какие населённые места есть поблизости. Им нужно где-то обосноваться, получить информацию о кластерах, что загружается вокруг, и искать соратников, желающих изменить этот мир. Наивный план? Да, если бы не одно но вакцина. Макс рассчитывал, что сможет получить доступ к услугам Ксира и сделать копии оставшегося у него инжектора потом проверить, что получившееся средство работает, и уже тогда начинать создавать свою организацию. Организацию, где будут только те, кто захочет, как и Максим, сделать Тикс настоящим домом для всех людей. Но главное помочь ему найти путь домой.